Глава 24. Думала ли я когда-нибудь, что меня настолько не обрадует визит покупателя? Причем никакого-нибудь там землевладельца с лысиной и серьезными намерениями, который только отнимает время. А самые настоящие покупательницы готовы платить реальные деньги за товар, который имеется у меня в наличии. И все же обрадоваться тут трудно. Стоит вспомнить, какой жуткой была эта дамочка, когда колдовала над котлом в окружении теней, и как я, сломя голову, летела по ночному городку, выручка сразу переставала казаться чем-то жизненно важным. «Доброе утро», — мрачно проговорила дама. «Стоп, а почему она явилась именно сегодня? Неужели минувшей ночью сумела рассмотреть меня в темноте? И что теперь? Хочет устранить нежелательного свидетеля?» Ледяной страх вдруг сменился не менее ледяным ужасом. Да нет же, не может такого быть. Было темно, она никак не могла меня рассмотреть. Я попыталась унять колотящееся сердце. И что она мне сделает? Тут, в лавке. Если ей попытается, отойду от прилавка вглубь, к самому сундуку. Там-то она точно не достанет, без тапочек-то. Или достанет. Например, каким-нибудь проклятием. Чёрт, как же это неудобно, не знать, как тут всё устроено. «Вы что-то хотели?» Я вроде справилась со страхом и говорила почти уверенно. «Разумеется. Хотела еще в прошлый раз. Набор свежо и чисто. Неужели ума не хватило запомнить?» Дамочка явно хамила, но это даже как-то успокаивало. В прошлый свой визит она тоже не выглядела слишком приветливой. А вот если бы заговорила елейным голоском, это было бы уже по-настоящему страшно. Я пожала плечами и скорчила недовольную мину. «Вас много, я одна». «Ух ты, всё-таки хорошо, я помню продавщический фольклор». И чтобы закрепить успех в деле хамства покупателям, добавила. «Всех не упомнишь». Она только хмыкнула на это заявление. Неужели не поверила, что у меня тут полно покупателей? «Так что? Есть мой набор?» Набор был. Лежал себе в отдельном ящичке вместе с другими товарами, которые ожидали своих будущих владельцев да только отдавать его совсем не хотелось. Такое чувство, будто я снежок проглотила, и теперь он морозит желудок, а таять отказывается. Тут же вспомнилось, как тапочки предупреждали, что для дурного дела и нехорошим людям ничего продавать не следует. «А зачем он вам?» — уточнила я, окончательно входя в роль хамоватой продавщицы. «Да тебе что за дело?» — возмутилась она. «Твое дело — отдать товар да взять деньги». А уж куда я его использую, тебя не касается. Очень даже касается. Я сложила руки на груди, полная решимость настоять на своём. С минуту мы играли в гляделки, но, наконец, покупательница сдалась и проворчала. Да неужели же непонятно? Набор называется «Свежо и чисто». Он вообще-то для уборки предназначен. Договорив, она отвела взгляд. Врет, Точно врёт. Уж не знаю, для чего ещё годится этот набор но нужен он ей явно не для порядка в доме. «Не продам». «Что? Почему? Я же объяснила». «Всё равно не продам». «Это шутка такая? Не смешно». Она шагнула к прилавку и даже замахнулась, чтобы хлопнуть по столешнице, но в последний момент смутилась, нервно стиснула пальцы и спрятала руку в складках юбки. Её взгляд лихорадочно заметался по полкам. Естественно, набор она не увидела. Странная у неё реакция на мой вкус, словно я зажимаю не набор для магической уборки, а блистер спасательного обезболивающего не меньше. Спрашивается, как она справлялась раньше, когда лавка была закрыта. Не хочет сама шваброй махать? Помощницу нанять дешевле, чем на набор разоряться. «Нет, не шутка», — серьезно ответила я. «Не продам и всё тут». Ощущение проглоченного снежка притупилось, но никуда не исчезло а я уверилась в правильности принятого решения. «Я буду жаловаться», — угрожающе пообещала она. «Я подам жалобу в столичную инспекцию». «И меня уволят», — подсказала я и невесело усмехнулась. «Увы, увольнение мне не светит. Разве что я сама освобожусь когда-нибудь, когда пару вечностей спустя заработаю заветный золотой билет ценой в тысячу монет». Дамочка снова резко изменила тон. «Но почему нет?» Продайте, прошу. Я заплачу двойную цену. Нет, тройную. Ну вот, теперь на очереди подкуп. Не продам, — отрезала я. Сожалею. Вот ни капельки я не сожалела. Напротив, с каждым новым актом этой сцены всё больше убеждалась, что всё делаю правильно. Покупательница тихонько всхлипнула, а потом и вовсе разрыдалась, разом став похожей на обиженного ребёнка. «Мне очень нужно». «Вот уж не сомневаюсь, это-то и настораживает. К чему бы устраивать такой цирк из-за сущей ерунды? Уборки?» «Нет», — твёрдо повторила я. Покупательница выругалась. Грусть тоска тут же сменилась такой яростью во взгляде, что я невольно сделала шаг назад. «Мау!» — раздалось возмущённое ответное ругательство из-под прилавка. В какой момент кот шмыгнул в торговый зал, я не знала. Зато теперь наблюдала, как он чёрной пружиной Взлетает на столешницу, выгибает спину и шипит не хуже кипящего чайника. Дамочка отшатнулась. Кот развернулся и демонстративно подергал задней лапой, будто закопал дурно пахнущую гадость. Умеет он выражать эмоции, ничего не скажешь. Чтоб тебя, блохастый! процедила дама и наконец застучала каблучками к выходу. Мра! Кот удовлетворенно потянулся и тоже удалился, напоследок одарив меня презрительным фырком. Даже выставить неугодную клиентку не способна ни у мёха. Фи! Перевести с кошачьего на человечье было нетрудно. Проводив кота взглядом, я с трудом перевела дух. Ну и вредная же у меня работка. Лавка ломается и рушится из-за всякой ерунды. Скатерть перестала кормить, сундук вредничает, тапочки ругаются, а уж покупатели один другого хуже. Словно в подтверждение этой мысли дверь открылась и на порог ступила... «О, Боже, только не это!» «Самоназначенная невеста графа. Как же её там? Белатриса?» «Ну за что? Ну почему?» «И главное, именно сейчас, когда я с одной опасной сумасшедшей только-только разобралась. Вот получить новое. Каблучками цокает точь-в-точь, как предыдущая. Мода, что ли, на каблуки-подковки?» Сегодня красавица была ещё наряднее, чем в прошлый раз. Тёмно-зелёный узор кружева оплетал фигуру затейливой паутиной. Колье с крупными бриллиантами обнимало шею. Кокетливая шляпка с длинным пером венчала тщательно уложенные локоны. Не слишком роскошно для дневного выхода. «Здравствуйте, добро пожаловать!» Обречённо приветствовала я её, приготовившись к новой сцене ревности и лекции о том, как нехорошо отбивать чужих женихов. В ответ мне достался неожиданно благодушный взгляд, впрочем, блондинка себе не изменила, и взгляд был брошен сверху вниз, снисходительно. Очевидно, недоневеста больше не считала меня потенциальной соперницей. «Доброго дня», — пропела она звонким колокольчиком, ещё и улыбку выдала очень даже приветливую. «Вот, пожалуйста, то, чего я только что боялась, стервозина, которая меня терпеть не может, заговорила ласково. Точно жди беды». Мне сразу захотелось спрятаться под прилавком, а с посетительницей пускай разбирается кот, у него отлично получается. Только кот в этот раз не спешил на помощь. Видно, решил, что на сегодня с него хватит. Пришлось справляться самой. «А вы к нам зачем?» — осторожно спросила я. «Если насчёт инспектора, ну, то есть графа Керта, то его тут нет. И вообще далеко не каждый день он тут бывает. Вы бы его в другом каком-нибудь месте поискали». «Но почему же сразу граф?» Нежно промурлыкала она, но глаза хищно блеснули из-под чёрных ресниц. «Вот, выбралась за покупками. Посмотреть, что у вас тут продаётся, подобрать себе что-нибудь подходящее, магическое». «Да ладно, а не вы ли говорили, что из столицы всё заказываете, а здесь покупать ниже вашего достоинства?» «Мало ли, что я болтала, настроение было такое. А сейчас, значит, хорошее?» Вот что-то не верила я ей ни капельки. «Сейчас у меня настроение потратить неприлично много денег», — сладким голоском пропела она. И я сдалась, а кто бы не сдался. Уж точно не человек, которому позарез нужно продать товаров на тысячу монет. «И что же вас интересует?» Я натянула на лицо приветливую улыбку и приготовилась изображать из себя приличного продавца. «Покажи-ка мне вон те бусики из красного камня. Выглядят очень даже привлекательно. Какая у них магия!» Я посмотрела на бриллианты, на высокой, поддерживаемой лифом груди, попыталась представить себе на их месте простенькие бусики. Не смогла и, вздохнув, поплелась к прилавку. «Коралловые бусы», — объявила я, — «делают губы олее, а глазам добавляют блеска. Пол ребрушки. Губы красотки скривились в презрительной усмешке. Явно ни внешний вид, ни магические свойства артефакта её не впечатлили. Но, несмотря на это, она проговорила так же ласково, как раньше. «А я бы взглянула. Интересная вещица». «О боже, что же ей нужно на самом-то деле?» Что бы то ни было, признаваться в своих истинных намерениях красавица не спешила. Зато битых полчаса изводила меня, требуя показать то-то, то-это. -то -то. Расматривала, приценивалась, уточняла детали, как будто пришла сюда устраивать инвентаризацию и решила изучить весь лавкин ассортимент. Дело перевалило за полдень, а ни о каком обеде и речь не шло. С самого утра у меня и минуты не было юркнуть в свою комнату и посмотреть, как там дела у скатерти. Починилась она или все еще нет? Надо сказать, голодное урчание в животе никогда не улучшало мне настроение. Я чувствовала, что закипаю, как вода в чайнике. «Ещё чуть-чуть, и крышечку сорвёт. И уж тогда я выскажу этой дамочке всё, что о ней думаю, и даже то, чего и думать не собиралась». Я уже почти дошла до критической точки, когда входная дверь стала открываться. Невеста графа среагировала молниеносно, не хуже киношных ниндзя. Уронила брошь, которую в тот момент лениво крутила в пальцах, сунула руку в карман и сыпанула в сторону двери какую-то сияющую пайцу. Всё это заняло какие-то доли секунды, ровно столько, сколько открывалась дверь. А когда открылась, и на пороге появился землевладелец Арчибальд, его обсыпало всей этой пыльцой с головы до ног. «Нет! Куда? Зачем? Это не тебе!» — воскликнула девица, как только поняла, что произошло. А я вот не поняла, и Арчибальд тоже явно не понял. Так и стоял, обсыпанный, хлопая глазами и уставившись на красотку а потом вдруг дрожащим от восторга голосом произнёс. «Богиня!» «Что?» — не поняла я. «Королева!» Он смотрел на мою лжепокупательницу с восхищённым изумлением. Лоб вспотел, дыхание спёрло. Да с ним сейчас сердечный приступ случится. Вот и что мне тогда делать? «Прекраснейшая из женщин!» Он рванул к ней, рухнул на одно колено, и попытался поймать её руку, чтобы поцеловать. «Отвяжись!» — рявкнула красотка и сделала шаг назад, прижимаясь к прилавку. «Это всё ошибка. Это не тебе, не для тебя». Но он не успокаивался. «Богиня, принцесса, красавица! Умоляю, не отталкивай меня. Я ради тебя на всё готов. Хочешь, всё здесь куплю? Лишь бы ты обратила на меня свой божественный взор». «Хм». «А это мне нравится. Пусть и правда всё тут купит, а для богини или для личного пользования мне без разницы». Хотя, если вспомнить, как он отсчитывал монетки, рассчитывать на крупную покупку вряд ли стоит. Однако в подтверждении своих слов землевладелец, пошарив по карманам, протянул ошалевший от такого напора красотки увесистый кошель с деньгами. «Просто возьми, а купишь себе сама, что пожелаешь». «Да что ж за невезуха такая?» «Сама она точно у меня ничего покупать не станет». Избавившись от кошелька, землевладелец не успокоился. «И это не всё. У меня ещё есть. Я богат, очень богат. У меня, это, земли и арендаторы. Всё, всё тебе за один лишь благосклонный взгляд. Всё к твоим ногам». Слово с делом не расходилось. Он начал снимать с толстых пальцев персни и действительно швырял всё это на пол, к самому подолу ее пышного платья. Да, надеюсь, он не собирается отдать ей действительно все. Перстни еще куда не шло, а вдруг он решит ради такой красоты пожертвовать последними штанами. Голый землевладелец посреди лавки — это не то, что хотелось бы показывать какому-нибудь случайному покупателю. Репутацию такое представление уж точно не улучшит. Расправившись с кольцами, он вконец обезумел, упал уже на оба колена согнулся, пытаясь поцеловать краешек её платья. «Идиот! Отпусти!» — завизжала красотка. «Больно ты мне нужен! Я не для тебя это зелье притащила!» «Зелье?» Тут до меня, наконец, дошло. Всё разом встало на свои места. Нет, не то чтобы я раньше считала, что всеобщий жених ведёт себя как обычно. Всё-таки ничто из происходящего раньше не было ему свойственно. Он и поход в ресторан считал недопустимыми тратами, где там кольцами разбрасываться. А вот если шарахнуть его каким-нибудь приворотным зельем или приворотной пыльцой, видимо, вполне можно добиться такого результата. Бррр. Действие этого зелья не закончилось. Напротив, кажется, еще больше брало беднягу в оборот. Теперь Арчибальд валялся, лобызая пол, и невнятно бормоча что-то вроде «здесь ступала ее нога». Красавица визжала и бронилась, как сапожник, а я категорически не понимала, что мне со всем этим паноптикумом делать. Просто стояла и хлопала глазами. И, наверное, долго бы так стояла, если бы дверь не распахнулась, и на пороге лавки не появился инспектор. Увидев происходящее, он застыл у входа и ошарашенно проговорил. «Что здесь у вас происходит?» «Дурдом», — со вздохом ответила я. Дурдом у нас здесь происходит.